Глава вторая. О том, как Ундина попала к рыбаку. Хульдбранд и рыбак вскочили с места и бросились в догонку за рассерженной девушкой. Но когда они выбежали наружу, ундина и след простыл. И даже шорох ее маленьких ножек затих, так что нельзя было узнать, в какую сторону она убежала. Хульдбранд вопросительно взглянул на хозяина дома. Он готов уже был поверить, что прелестное видение... Так быстро потонувшая во мраке ночи, было не более, как один из диковинных образов, что морочили его только что в лесу. Но старик пробурчал себе под нос. «Это она уже не в первый раз так. А теперь вот промаешься всю ночь без сна и покоя. Кто знает, не случится ли с ней чего худого там в темноте, ведь одна оденешенька до самой зари». «Так пойдем же за ней, отец, бога ради!» Тревожно воскликнул Хульдбранд. Старик возразил. «Зачем? Грех был бы отпускать вас одного глухой ночью в погоню за глупой девчонкой, а моим старым ногам не догнать эту озорницу, даже если бы мы знали, куда она побежала. Тогда давайте хотя бы покличим ее и попросим вернуться», сказал Хульдбранд и взволнованным голосом стал звать. Ундина, Ах, Ундина! воротись же! Старик, покачивая головой, все твердил, что криком тут не поможешь. Господин рыцарь еще не знает, какая она упрямится. Но при этом и сам он не мог удержаться, чтобы время от времени не позвать. Ундина, ундиночка, прошу тебя, вернись хоть на этот раз! Но все было так, как он предсказывал. Ундины не было ни видно, ни слышно. И так как старик ни за что не хотел допустить, чтобы Хультбранд-1 отправился на поиски беглянки, оба, наконец, вынуждены были вернуться в хижину. Здесь они увидели, что огонь в очаге почти погас, а хозяйка, которая куда менее близко принимала к сердцу бегство Ундины и грозящие ей опасности, уже отправилась на покой. Старик раздул плеющие угли, подбросил сухих дров и, сняв с полки при свете вновь вспыхнувшего огня кувшин с вином, поставил его меж собой и гостем. — Вы тоже тревожитесь за глупую девчонку, господин рыцарь, — молвил он. — Давайте лучше скоротаем ночь за вином и беседой, чем ворочаться без сна на тростниковой подстилке, не так ли? Хультбранд охотно согласился. Рыбак усадил его на освободившееся почетное место хозяйки И оба занялись беседой и вином, как и подобает честным и добропорядочным людям. Правда, при малейшем шорохе за окном, а порою, когда и вовсе ничего не было слышно, кто-нибудь из них поднимал голову со словами «Это она». Тогда они умолкали на мгновение, а потом, убедившись, что никого нет, вздыхали и, покачав головой, продолжали разговор. Но так как они не могли думать ни о чем другом, кроме Ундины, то рыцарю только и оставалось, что выслушивать историю о том, как Ундина попала к старому рыбаку, а старику рассказывать эту историю. Поэтому он начал так. «Тому, должно быть, лет 15, шел я однажды глухим лесом в город со своим товаром. Жена, как водится, оставалась дома, а в этот раз была на то и особая, радостная причина. Господь послал нам в наши уже преклонные годы Прелестного младенчика. То была девочка, и мы все толковали меж собой, не покинуть ли нам ради ее блага нашу уютную косу, и не поселиться ли где-нибудь в более людном месте, чтобы дать достойное воспитание этому сокровищу, неспосланному нам небесами. По чести говоря, господин рыцарь, у нас бедных людей с этим обстоит не совсем так, как вам быть может кажется. Но бог ты мой! Каждый делает то, что в его силах. Ну так вот, шел я, и всю дорогу дело это не выходило у меня из головы. Наша коса так уж мне полюбилась, и такая тоска брала меня всякий раз, как попаду в городскую суту луку и шум, что я говорил себе. Вот и ты в скорости поселишься на таком же бойком месте или другом каком еще и того хуже. При всем том я не роптал на Господа моего, а, напротив, в мыслях горячо благодарил его за наши детитка. И еще от чистого сердца и по всей правде скажу, что ни на том, ни на обратном пути через лес со мной не приключилось ничего худого или необычного, да и вообще-то ничего ужасного я там никогда не видывал. Господь всегда был со мной среди тех диковинных теней. Тут он сдернул шапченку с лысой своей головы, и на некоторое время умолк, творя про себя молитву. Затем вновь прикрыл голову и продолжал. «Здесь уже по эту сторону леса, о да, по эту сторону ждала меня беда. Жена выбежала мне навстречу, слезы ручьями лились у нее из глаз, она была в трауре. Господи Боже!» — простонал я. «Где же наш ребеночек? Говори!» «У того, к кому ты только что воззвал», Ответила она, и молча мы вошли в хижину. Я тщетно искал глазами маленькое тельце. И тут только узнал, как все это приключилось. Жена сидела с девочкой на берегу озера, весело и беззаботно играла с ней. Как вдруг малютка, сидя у нее на руках, перегнулась вперед, словно увидела в воде что-то удивительно прекрасное. Жена еще слышит ее смех, Видит, как она, наш ангелочек, перебирает ручонками и в мгновение ока быстрым движением выскальзывает из ее рук прямо в озеро. Я потом долго искал маленькую утопленницу, но так и не нашел. Она как сгинула. И вот сидим мы, осиротелые родители, в тот вечер в хижине. Говорить нам не в моготу, даже если бы слезы и не душили нас. Сидим и смотрим на огонь в очаге. Вдруг слышим, что-то зашуршало за дверью. Она отворилась. На пороге стояла прелестная девчушка лет трех-четырех в нарядной одежде и улыбалась нам. Мы онемели от изумления. Я даже не сразу понял, то ли это и вправду крошечное человеческое существо, то ли мне просто привиделось. Но тут я заметил, что у нее с золотистых волосиков из богатого платья струится вода, и смекнул, что ребенок упал в воду, и ему нужно помочь. Жена, говорю, нам никто не мог спасти наше бесценное дитятко, так принесем же хоть другим то статье, которым судьба обделила нас. Мы раздели малютку, уложили в постель, напоили горячим. Она же не произнесла ни слова, а только все улыбалась не сводя с нас голубых, как озерная глотячей. На другое утро стало ясно, что ничего худого ей не сделалось, и я стал спрашивать, кто ее родители и откуда она. В ответ мы услышали какую-то странную, избивчивую историю. Должно быть, она была родом откуда-то издалека, ибо я не только за все эти 15 лет не смог ничего разузнать об ее родителях, но и сама-то она говорила, Да и теперь порой говорит такие диковинные вещи, что впору думать, не свалилась ли она о чего доброго с луны. Все толкует о каких-то золотых дворцах с хрустальной крышей, и еще бог весть о чем. Самый вразумительный из ее рассказов — это как она с матерью отправилась на прогулку по озеру, упала с лодки в воду, а пришла в себя уже только здесь, под деревьями, и тут-то на веселом бережку сразу почувствовала себя как дома. Ко всему этому у нас прибавилась еще одна серьезная забота. То, что мы оставим ее у себя и воспитаем найденыша вместо нашей утонувшей дочурки, это-то мы решили сразу. Но кто знает, крещена ли девочка? Сама она ничего не могла сказать об этом. То, что она сотворена во славу и на радость Господу, она знает. Так отвечала она нам много раз. И все, что делается во славу и на радость Господу, пусть сотворят и с нею. Мы с женой рассудили так. Ежели она не крещена, то нечего тянуть с этим. Ну а ежели крещена, то маслом каши не испортишь. В хороших вещах лучше сделать слишком много, чем слишком мало. И вот стали мы думать, какой бы ей выбрать имя покрасивее, ведь все равно мы не знали, как нам ее звать». Наконец решили, что лучше всего ей подойдет Дратея. Когда-то я слышал, что оно значит «дар Божий», а ведь она и была нам послана в дар Господом, чтобы утешить нас в горе. Но она и слышать об этом не хотела, и все твердила, что родители звали ее Ундиной. Ундиной она и хочет остаться. Ну а мне это имя казалось каким-то языческим, да и в святцах его нет». Вот я и надумал посоветоваться со священником в городе. Тот тоже никогда не слыхал такого имени, Ундина. С трудом упросил я его отправиться со мной через заколдованный лес, чтобы совершить у нас в хижине обряд крещения. Малютка стояла перед нами, такая прелестная в своем нарядном платьице, что сердце у священника растаяло. Она так сумела подольститься к нему, и тут же так забавно и мило упрямилась, что все доводы против имени Ундина разом вылетели у него из головы. Словом, так и окрестили мы ее Ундиной, и во все время обряда вела она себя благонравно и послушно, хотя обычно была шаловливой и непоседливой. Вот уж в чем жена права, хлебнули мы с ней лихо, порассказать бы вам. Рыцарь перебил рыбака, обратив его внимание на шум, как бы от мощных ударов вол на берег. Он еще раньше доносился сквозь речь старика, теперь же с возрастающей силой раздавался у самых окон хижины. Оба собеседника выскочили за дверь, и при свете взошедшей луны увидели, что ручей, струившийся из леса, вышел из берегов, и вода бешено несется, увлекая в водовороте камни и древесные стволы. Словно разбуженная этим грохотом буря, прорвала густые тучи, мчавшиеся по небу. Озеро ревело под ударами хлещущего ветра. Деревья на косе содрогались от корней до самых верхушек и в изнеможении сгибались под бушующими волнами. «Ундина! Боже милостивый! Ундина!» звали перепуганные мужчины. Но никто не отзывался. И тогда, уже ни о чем не думая, крича и зовя ее, они бросились вон из хижины в разные стороны.